Глава седьмая. Неспокойных снов. Полчаса спустя я вошла в аудиторию к своей группе адептов уже в спокойном состоянии. Ну, допустим, мое мрачное настроение никуда не делось и не пожелала испариться вместе с Раисом, но хотя бы с яростью справилась. Уже хорошо. Ты же преподаватель, Фелиция. Держи себя в руках и будь достойным примером для подражания. Даже если мысленно хочется всех испепелить, то нужно уметь справляться с эмоциями и испепелять максимум пожеванный арахис на ладошке. Так, не думать о арахисе, а то вместе с воспоминанием об этом эпизоде в душе поднимался злой пушистый хомячок, желающий поставить морскую свинку на место. Войдя в помещение и обведя взглядом аудиторию, я мысленно застонала. О, Дилманово отродье! Девушек среди всей этой толпы адептов была четверть аудитории, не больше. Какая отвратительная прелесть. Лучшей мерзости просто не придумаешь. Среди сумрачных странников, кстати, представителей женского пола вообще было больше, чем мужчин. Но мне еще с момента своего обучения как-то феерично везло все время находиться среди мужской части коллег. Не любила я это дело, если честно. Тяжело быть преподавателем в моей сфере, когда ты сама являешься стройной платиновой блондинкой с яркими голубыми глазами, а тебя окружают сплошь мужчины, которые облизываются на тебя и впадают в экстатичное состояние, когда я демонстрирую на тренировках прием уничтожения нечисти. Нет, я отлично справлялась, конечно, но без всяких мужских шуточек, колкостей и подкатов не обходилось ни одно общение с подобной группой студентов. А я ненавидела необходимость грамотно отвечать на эти шуточки и неуместные подкаты, потому что грамотным ответом для меня было испепеление взорвавшегося адепта на месте. Ну, ректор почему-то не одобрял такую мою позицию, хотя я несколько раз предлагала внести корректировки в преподавательский устав и каждый раз получала при этом непередаваемое удовольствие от созерцания физиономии ректора, который по моему непроницаемому выражению лица и ядовитому тону никак не мог понять, шучу я так желчно или всерьез предлагаю ввести столь радикальные методы. И каждый раз в такие моменты я мысленно благодарила своего старшего брата Эрика за то, что это именно он еще в детстве обучил меня в игровой форме эмоциональным блоком. А оказалась достаточно способной девочкой для того, чтобы следовать советам брата и быстро обучаться. Очень полезное умение оказалось, одно из самых полезных из числа всех моих умений. С выставленными прочными эмоциональными блоками и правильно подобранным нейтральным выражением лица было проще всего работать, если честно. Коллеги относились ко мне с опаской, не зная, чего от меня ожидать. А студенты боялись как огня, тоже не зная, чего ожидать. Но справедливо полагая, что меня лишний раз лучше не злить и не доводить до эмоционального взрыва. Впрочем, пускать на меня слюни им это все равно не мешало. Ну и дело было не только в работе, разумеется. Иногда можно было просто нещадно ехидничать, нести дичь и быстро уходить, оставив коллег в полной растерянности. А что это было? И насколько у меня серьёзные мотивы. Обожало так измываться над окружающими. Аудитория в Академии Сумрачных Странников выглядела весьма забавно для обычных студентов каких-нибудь других академий, потому что у нас вместо скамей и парт амфитеатром стояли… кровати. Нет, я серьёзно. Кровати, диваны, кушетки. Кому что больше по душе, тот на такое ложе и устраивался. Потому что на наших занятиях в первую очередь главное что? Правильно, заснуть и перейти в рабочее сновидение. Засыпать требовалось с удобствами, чтобы ничто не отвлекало от глубокого сна. На первом курсе адептов только и учат тому, чтобы правильно засыпать и просыпаться. Уметь контролировать каждую минуту этого процесса. Да, весь первый курс тратился на оттачивание навыка правильно засыпать, уверенно действовать во сне и правильно пробуждаться. Звучит диковато для студентов Академии классического типа, но у нас без этих отточенных навыков дальнейшее обучение попросту бессмысленно. Как можно вообще обучать человека сражаться с сумрачной нечистью и защищать мир во снах, если он даже заснуть как надо не может и проснуться по своей воле в заданный промежуток времени в нужном месте? Правильно? Никак. Всем добрый день. Холодно поприветствовала я студентов. Прошу всех лечь. Да, это тоже диковатая для других волшебников формулировка. ну что поделать, если именно с засыпания начинается большая часть занятий. Точнее, такие мастера, как я, умели уходить в сновидение уже полностью, со всей своей телесностью. И это больше походило на телепортацию, только напрямую в сон. Но этим адептам лишь предстояло научиться такому навыку, а пока что они умели лишь правильно засыпать, оставляя свое спящее тело на кушетке в безопасной аудитории. Ну, кроме Рейса, который так умел всей телесностью уходить в пространство сновидений. Он, кстати, сидел на третьем ряду, общался с одногруппниками, с которыми, по-видимому, уже успел наладить контакт. При моем появлении умолк и смерил меня таким пронизывающим взглядом, что мне стало немного неуютно. Надеюсь, он сегодня будет пролежно помалкивать и не станет нарушать ход занятий. «Отставить разговоры! Настраиваемся на занятия!» — сказала я, усаживаясь на краешек преподавательской кушетки. После короткой приветственной речи и знакомства с теми студентами, с кем мне еще не приходилось сталкиваться в академии, я хмуро уставилась на Рейса. Он выбивался из всех студентов, потому что единственный сидел в простой синей рубашке и черных брюках. Непорядок, надо исправить это в ближайшее время. Так, Рейс, м -м, непривычно, что у вас нет фамилии, я привыкла обращаться к адептам по фамилии. «Ну да ладно, давайте с вами разберемся по-быстрому для начала, чтобы перейти к общим занятиям со всей группой», — произнесла я, доставая с папки с документами пустой бланк. «Подскажите, какой у вас размер?» «17,5 см», — бодро отрапортовал Рейс. «В смысле?» — не сразу поняла я и недоуменно уставилась на Рейса. И еще более недоуменно захлопала глазками, услышав сдавленные смешки в первую очередь мужской части аудитории. Кто-то прямо-таки давился беззвучным смехом. Девушки тоже смущенно захихикали. это они? Сидящий рядом с Рейсом рыжий паренек по имени Больт ткнул одногруппника локтем в бок и негромко произнес, осклонившись к нему. Пс парень!» «Мисс Фил про размер одежды спрашивает!» «Теперь же необходимо будет выдать защитную униформу сумрачных странников! Ее сошьют по твоим меркам!» «А-а-а! Ой!» Смущенно улыбнулся Рейс. Тут до меня наконец дошло, что за цифру он назвал. Ой, лучше бы не доходило. Смотрела на него из лобья, ноздри мои раздулись от гнева. Кажется, ей было в шаге от того, чтобы начать плеваться настоящим огнем. И неважно что я мало похожа на огнедышащего дракона, зато ярости во мне сейчас было размером с пробудившейся вука. Как вообще этот мужчина умудрялся взвинчивать меня до состояния бешенства за долю секунды? До него это еще никому не удавалось. Подошла к Рейсу, швырнула перед ним бланк для первокурсников. «Заполняйте все параметры самостоятельно, раз вы такой умник. И в канцелярию скорых решений тоже сами отнесите сегодня же, чтобы уже завтра быть в униформе, как все приличные адепты». «А что мне делать, если я не хочу быть приличным?» Со вздохом спросил он под несмолкающий смех аудитории. «Заткнуться и делать то, что я говорил процедила сквозь зубы. «Иначе от меня последуют санкции, и тебе...» — Вам они не понравятся. — Ну, в этом мы только на практике сможем убедиться, — задумчиво произнес Рейс, заполняя анкету под все еще не смолкающее хихиканье студентов. — Надо будет мне в спальне повесить портрет этого красноглазого и метать в него ядовитые дротики. С утра в качестве профилактики, днем в качестве успокоения и вечером в качестве сброса остаточных негативных эмоций. Чтобы аудитория наконец умолкла, я сделала то, что очень не любила, но иногда приходилось делать на занятиях. Расправила свой сумрачный шлейф на всю аудиторию. Мысленно накрыла им все помещение и выпустила через него свое мрачное настроение. Адепты не могли этого видеть, так как им не хватало навыка для созерцания столь тонких материй, но зато почувствовали мгновенно, резко умолкли, перестали улыбаться, посерьезнели. В аудитории воцарилась гробовая тишина, а те, кто вальяжно разлегся на кушетках, слушая меня в полуха, сели ровнее и сосредоточенно уставились на меня. — Отлично. Все, как я люблю. Один тукарейс, кажется, вообще не испугался давящей ауры моего магического шлейфа, зато с восторгом уставился на него так, будто хорошо видел. — Как красиво! — выдохнул он шепотом. Похоже на великолепный плащ из спустившегося ночного неба. Туже хочу так уметь. Мои брови взметнулись вверх. Он в самом деле мой шлейф видел, что ли? Хотя, наверное, не стоит удивляться этому, если речь идет о Рейсе. Он ходит по неизвестным мне граням сновидений и по уровню магии вполне соответствует сумрачных дел мастеру. Наверняка таковым и являлся, только по странному стечению обстоятельств ничего об этом не помнил. А мы, по еще более странному стечению обстоятельств, понятия не имели о существовании такого сумрачных дел мастера, хотя они у нас все вроде как были на счету. Нас таких всего-то сотни-три волшебников, так что мы знаем друг друга в лицо. А вот почему Рейса тогда никто не знал, это был хороший вопрос, ответ на который мне и предстояло раздобыть. «Если будете слушать и делать то, что я говорю, то у вас есть все шансы на создание своего сумрачного шлейфа», — сказала я. Адепты между тем взволнованно перешептывались и с удивлением оборачивались к Рейсу. «А ты этот шлейф видишь, что ли? Как ты видишь? А почему?» «Тишина в аудитории», — тихо напомнила я. Очень тихо, но студенты все прекрасно услышали и тут же замолчали. «Все правильно, они же продолжали находиться под действием моего сумрачного шлейфа, и настроение каждого студента было мне подконтрольно. Ну, почти каждого». Недовольно зыркнула на Рейса. Один только он выбивался из общей картины и любовался моим сумрачным шлейфом с такой искренней радостной улыбкой, будто он присутствовал на каком-то празднике, где летают воздушные шарики и раздают бесплатное мороженое. Забавный. Этот его искренний живой интерес к банальным для меня вещам даже умилял в какой-то мере. «Ложимся спать», — коротко скомандовала я. «Разговор продолжим в рабочем сновидении». Тоже, конечно, забавная формулировка для волшебников, которые со стороны за нами могли бы наблюдать. Но в нашем случае это как раз была команда к началу работы. Другие люди просыпаются, чтобы начать рабочее утро, а мы, наоборот, засыпаем, чтобы приступить к работе. Такой вот сюр. Засыпаем и ждем меня в нулевом пространстве. Кроме вас, Адепт Рейс, повернулась я к нему. «Вы сегодня уходите в сон не самостоятельно, а ложитесь спать со мной, так как пока не умеете засыпать только сознанием. Мне нужно будет вас проконтролировать». «Я могу оставаться бестолковым вечно, если вы каждый день будете ложиться спать со мной». С двусмысленной интонацией и мечтательной улыбкой протянул Рейс, поигрывая бровями под новую вспышку смешков студентов чу он меня сегодня доведет до ручки всеми этими вынужденными двоякими формулировками, которые в нашем сновидческом деле считались обыденными и естественными. Как фраза в стиле «открываем учебники, делаем конспект по главе». Пока студенты один за другим послушно засыпали, используя специальные методики, я подошла к Рейсу, который с интересом наблюдал за тем, как уходит в сумрачный эфир все одногруппники. «Зачем уходить в сон только сознанием?» – спросил он. Эта группа адептов пока просто не умеет уходить в сон всей телесностью. И учить их этому не моя задача, на то есть другие преподаватели. Конечно, у полного ухода в сон преимуществ больше, но мы с вами займемся этим сегодня позже, а на занятиях в группе будем в равных условиях с адептами. К тому же, сумрачным странником в любом случае нужно знать все методики ухода в сон. Разные ситуации бывают, иногда всем телом уходить из какой-то зоны сложно, ну или может понадобиться изобразить обычный сон, а разумом уйти искать помощь, например. Я в разные ситуации попадала и по опыту могу утверждать, что лучше знать все техники. Так что ложитесь поудобнее, адепт Рейс. Будем правильно укладываться баиньки. Как скажете, моя госпожа? Рейс отвесила шутливый полупоклон и послушно улегся на кушетку. Я закатила глаза, но комментировать и отвечать кокостью не стала. И даже отточка в глаз воздержалась. Во, какая я молодец! Медаль МЕ! «А колыбельную интимным шепотом споешь?» Мурлыкнул Рейс, когда я уселась на край его кушетки. Ладонь его при этом, как бы случайно, оказалась на моей коленке. Я даже подумать не успела. Мое тело среагировало быстрее. Через секунду небольшой кинжал, который до этого был спрятан в голенище высоких сапожек, уже сверкал синевой, приставленный горлу Рейса. «Еще раз тронешь меня без спроса? Останешься без головы?» — пообещала я. У-у-у, госпожа изволит злиться, и без своих семнадцати с половиной сантиметров. Сухо закончила я. Понял, в следующий раз обязательно сначала спрошу, а потом начну трогать. Можно больше не тыкать меня этой зубочисткой. Я скрипнула зубами, но продолжать диалог не стала, убрала кинжал. Сразу перешла к объяснению и демонстрации техники правильного ухода в сон. Для этого нужно было держать перед собой на расстоянии вытянутой руки средней и указательной пальцы, смотреть на самые их кончики и медленно вести к своему носу, при этом читая определенное заклинание. Если все делать правильно, то на седьмой секунде, как раз коснувшись кончика носа, волшебник должен заснуть. Методика не могла использоваться обычными людьми и волшебниками, только те, в ком был ярко выражен навык сновидческих способностей, мог освоить этот фокус при должной тренировке. — Ага, понял, — кивнул Рейс. — Мне приступать? — Да, думаю, у вас с первого раза получится, вы явно способны. А в этом помещении можно заснуть только в одно рабочее нулевое пространство. Вы никуда не промахнетесь, не нужно переживать по этому поводу. Как только заснете, я тоже присоединюсь к группе. Ну, — Так может, уляжешься тут со мной рядышком, чтобы мы заснули в обнимку? — Кинжал недалеко убран, — гневно сощурилась я. «Я уже понял, что ты любительница острых ощущений», — театрально вдохнул Рейс, поправляя бессменные солнечные очки на переносице. «Глаза у вас почему такие красные?» — выпалила я вопрос, который с раннего утра не давал мне сегодня покоя. «Может, от недосыпа?» — с серьезной миной предположил Рейс. «Вот так бы и стукнуло его по голове чем-нибудь тяжелым. Кушеткой, например». «Ха-ха! сумрачные странник и недосып — это чудесный каламбур, конечно, но давай теперь серьёзно. Ты демон какой-нибудь? Вроде по магическому спектру не похож». «Я же говорил, что вообще не знаю, кто я!» — грустно улыбнулся Рейс. «Собственно, тебя и приставили ко мне с той мыслью, что как раз ты докопаешься до сути». «Вас!» — поправила я. «Тебя!» — уверенно повторил Рейс. «Когда мы будем наедине...» А сейчас мы наедине, по сути, потому что все студенты уже крепко спят. Я буду обращаться к тебе на ты. И ты ко мне тоже. Не переживай, я буду соблюдать субординацию при бодрствующих людях, но наедине с тобой ни о каком вы не может быть и речи. Я восхищенно уставилась на Рейса. Каков наглец, а? Это почему аж речи об этом быть не может? Даже любопытно, что он ответит. «Когда люди встречаются и развивают романтические отношения, они обращаются друг к другу на «ты».» Самым серьезным видом, пояснил Рейс, это я уже точно знаю, что в этом мире так принято между парнями и их девушками. Уточнял как раз сегодня этот маленький нюанс. «Да что ты заладил, Дилман, тебя раздери!» все-таки не выдержала и вспылила. «Я не твоя девушка, и никогда ей не буду! И вообще, я твой преподаватель, профессор, верховный сумрачных дел мастер, соблюдай субординацию!» «Обожаю, когда ты так красиво лишься С издевательским придыханием произнес рейс проигнорировав мой выпад. «Это так... М -м, будоражит!» «Красиво злишься, Иш? Будоражит его моя злость, понимаете ли? Интересно, а если ему шею усиленно пожимать двумя руками, это его тоже будет будоражить? Хочу проверить». «Лучше скажи, для чего ты эти очки носишь?» Решила перевести разговор на другую тему. «Какую именно защитную функцию они несут? Что не так с твоими глазами?» Но ответа уже не услышала, так как Рейс как раз досчитал до семи и крепко заснул в рабочее сновидение. Красиво ушел от ответа мерзавец. — э, Хе, оживайте-давайте. Ну уже вставайте, это всего лишь была первая разминочная тренировка для проверки ваших способностей. — Убейте меня, — простонал адепт Мюри, распластавшись по земле. В таком состоянии сейчас пребывала почти вся группа. ну вот только Рейс и еще парочка крепких студентов пока что держались на ногах, да и то вид имели весьма потрепанный. Рейс от переутомления даже шутить и ехидничать перестал. Аллилуйя, все-таки этого несносного мужчину можно как-то заткнуть. Погоняла я всех знатно, конечно. Устроила фестиваль бесконечных ночных кошмаров. Наколдованных и контролируемых мной, разумеется, направила всю эту развеселую плеяду на всю группу сновидцев, проверяла стойкость студентов, их реакцию, способы сражения. Такое первое занятие было совершенно необходимо для выстраивания дальнейшей рабочей схемы. Я всегда с него начинала, поэтому все это время сидела на наколдованном облачке, которое летало над адептами, наблюдала сверху за всем происходящим на лесной полянке рабочего сновидения фиксировала сильные и слабые стороны ребят. Порадовалась тому, как Зарина первая сообразила разбить всех на определенные группы и действовать уже сообща. Командная работа не сразу заладилась, но под усиленными атаками ребята вынуждены были объединиться, чтобы выжить. Разумеется, от этой наколдованной нечисти студенты погибнуть не могли, и даже раны настоящие они не получили бы. Но боль от соприкосновения была бы точно такой же, как если вон те огромные гнары вопьются острыми зубами в жертву. Настоящей рано не будет, но непередаваемые ощущения накроют в полной мере. Потом я показала студентам парочку эффектных приемов для быстрого уничтожения сумрачной нечисти, и в таком интенсивном темпе прошло несколько часов жаркой тренировки. «Вам, конечно, еще учиться и учиться», — говорила я, пролетая на заколдованном облачке между своими обессиленными студентами. Но сейчас в деле нужен будет каждый странник, поэтому нам с вами придется в кратчайшие сроки подтянуть ваши способности и пока что сделать акцент на определенные вещи. Я прибыла к вам для того, чтобы научить вас быстро нейтрализовывать ожившие кошмары, разгуливающие нынче по городам и странам. И этим мы займемся на следующей полноценной тренировке. А это была неполноценная! В ужасе прошептала Дария, которая полу лежала, прислонившись к стволу дуба в попытке отдышаться после изматывающих занятий. «Разумеется, всего лишь проверка ваших способностей основная сложность будет заключаться в работе над ожившими кошмарами, которые имеют иную плотность, а оттого их уничтожение является более трудоемким». Я спрыгнула на землю с облачка, и оно тут же рассеялось. Этот сон выглядел как лесная полянка. Точнее, он был просто белым пустым пространством, когда я только заснула сюда и присоединилась к группе ожидающих адептов. А потом пространство считало мои намерения для дальнейшей тренировки и быстро трансформировалось в масштабную полосу препятствий в зачарованном лесу, где мы со студентами искакали со светящимися мечами и заклинаниями на перевес несколько часов. А сейчас вам необходимо отдохнуть и подкрепиться, так что просыпаемся. Я внимательно проследила за тем, чтобы каждый адепт правильно проснулся и уже через несколько секунд осталась одна в рабочем сновидении. Раис тоже быстро запомнил все заклинания для правильного пробуждения и возвращения в тело, которые я ему продемонстрировала вместе с другими студентами, и вышел из сна с первого раза. Он, кажется, вообще все ловил на лету. Удовлетворенно кивнула. «Отлично, занятие прошло успешно, все на месте, теперь можно и самой возвращаться». Думая об этом, уже мысленно повторялось заклинание для возврата в свое тело, но... Но у меня ничего не получилось. Я нахмурилась. Ощущения были такие, будто мне что-то мешало. Не удерживало в сновидении насильно, а будто бы мне некуда было возвращаться. Что все это значит? Напряглась и зажмурилась, повторяя заклинание. Напрячься пришлось всем телом, аж до боли стиснув зубы, но наконец процесс возврата в реальность пошел. Почему-то очень тяжело в этот раз. Странно. Выбросило меня в аудиторию слишком резко. И по неизвестной мне причине я обнаружила себя не открывшей глаза на преподавательской кушетке, а стоящей рядом лицом к студентам. Но в первую секунду выдохнула облегченно, а потерла лоб тыльной стороной ладони и огляделась. Студенты потихоньку просыпались. Рейс тоже проснулся, только не торопился вскакивать. А сон озевал и о чем-то весело общался с долговязым адептом Алексом. Глянула на часы. Было уже около трех часов дня, я идеально рассчитала возвращение занятия аккурат к обеду, так и планировала. Вымотанные студенты шумно собирались на выход, что вызвало у меня некоторое недоумение. «Я вроде никому не разрешала уходить сухо произнесла я, так как собиралась поговорить о наших дальнейших учебных планах и объявить о внеурочной вечерней тренировке. На меня никто не отреагировал, будто меня здесь и не было вовсе. Быстрее всех торопились покинуть аудиторию девчонки, которым эта тренировка далась тяжелее всего. Им явно больше всех требовалось подкрепиться. «А где мисс Фил?» — спросила миловидная дарья свою подружку. Обе они смотрели на пустую преподавательскую кушетку. «Я опешила». «В смысле, где я? Я тут вообще-то? Эй, да почему вы на меня не реагируете?» А потом... Потом через меня прошла Дария. «Прошла так легко» будто через обычный воздух шагнула, не сталкиваясь с препятствием в виде вообще-то целый и живой меня. Вроде бы. Или... Я задохнулся от возмущения, слова застряли где-то в горле. От возмущения и... Страха. Липкий страх начал стремительно опутывать сознание. Сердце бешено забилось. Эта мышца уже поняла, что я попала в беду, но мозг пока отказывался в это верить. Попробовала сама схватить адептку Дарию за руку, но... У меня ничего не получилось. Попробовала хватать других адептов, кричать, махать руками, всячески привлекать к себе внимание. без толку меня никто не видел и не слышал. студент вели себя так, будто преподавателя в аудитории не было. Это это что вообще такое творится? «Видимо, Фила уже ушла», — говорила тем временем подружка Дарьи. «На нее не похоже», — хмуро произнес тучный парень с короткими темными волосами. Мне доводилось пересекаться с мисс Фил ранее. Она всегда была очень дотошна в таких вещах. Мне кажется, она бы никогда не убежала из аудитории вот так молча, да еще вперед нас. Она же должна была дождаться, пока мы все проснемся. «Да, да, Бройс, на меня не похоже именно, ну обратите же на это внимание!» Сейчас мне хотелось расцеловать такого смышленого паренька. «И плевать на субординацию, да!» «Слушай, если бы что-то было не так, и наше преподшение вернулось со сновидений, то, как минимум, аудитория была бы заперта изнутри», — усмехнулась Дария, распахивая дверь и шагая за порог. «А тут, как видишь, Фил просто ушла. Мало ли куда она срочно сбежала. Может, ей и в упорную приспичила, пока мы тут медленно просыпались, вот она вперед и погнала», — проснулась смеха ее подружка. «Ага, так что ловим удачу за хвост и валим, пока она опять над нами издеваться не начала». Девчонки захихикали, но мне было не до их. Глупый болтовни, мое сердце забилось еще чаще. Аудитория не была заперта изнутри. Но я совершенно точно тщательно закрывала ее соответствующими заклинаниями, как и положено делать всем преподавателям, чтобы никто не мог потревожить сон студентов. Это обязательная база, в которой я не могла даже гипотетически допустить ошибку. И это значило что? Это значило, что кто-то посторонний вошел в аудиторию, пока мы тут все спали крепким рабочим сном. Кто-то очень могущественный посторонний, у кого хватило ума и сил бесшумно снять все охраны и сигнальные чары, войти сюда и... утащить куда-то мое тело, что ли? И что-то с ним сделать, раз я не смогла вернуться в тело даже в каком-то другом помещении. Ведь меня, кажется, выкинуло в пограничное сумрачное пространство. Я застряла между сном и явью. Почему? Что произошло? Маркс, разделив впервые за очень долгое время ушла в сон не всей телесностью, а просто заснула разумом и на тебе в какую эпичную ситуацию попала. Хотя, между прочим, уход в сон всей телесностью считался гораздо более сложным и опасным процессом. Голова закружилась на нервной почве, кровь в висках стучала от всплеска адреналина. Я стояла у выхода из аудитории, мимо меня один за другим проходили студенты, сон зевая и обсуждая грядущие обеты, у меня в голове сирены звенели только два вопроса. Кто украл мое тело? И как мне теперь его вернуть? Я никогда не попадала в подобные ситуации, понятия не имела, как дальше действовать, но действовать надо было. Носилась по академии, как сумасшедшая, пытаясь достучаться, докричаться до коллег, студентов, кого угодно, лишь бы кто-нибудь меня увидел, услышал, но хотя бы почувствовал мое присутствие, гнар всех раздери. Бесполезно, я была подобна привидению, вот только призраков хотя бы чувствуют и часто видят, а меня вообще игнорировали. Меня никто не чувствовал, и я никого не чувствовала. Пыталась хватать за руки, на пальцы задевали только воздух. Я застряла в сумраке, в пограничной зоне между сном и явью, и не могла из него выбраться. По работе мне приходилось изредка нырять в эту пограничную зону, чтобы вытаскивать оттуда застрявших студентов, например, но все это были контролируемые ныряния с моей стороны, а самих студентов я прекрасно чувствовала и понимала, что они просто застряли на полпути, не завершив ритуал как надо. Но я сейчас была в каком-то другом слое сумрака. Именно потому что некая беда случилась с моим телом, и возникла энергетическая ошибка при попытке вернуться в него. Как будто были нарушены энергетические координаты, по которым я всегда возвращалась в себя. Пробовала искать свое тело, носилась по академии и пролежащей территории, но ничего особенного не находила. Пробовала докричаться до директора, но персивали брови не повел, продолжая рабочую беседу с коллегами, которые тоже на меня никак не отреагировали. Пробовала телепортироваться, чтобы попросить помощи у своих могущественных родственников, но не смогла создать воронку телепортации. Пробовала послать ментальное сообщение, пыталась активировать связной браслет-артефакт на руке. Хотела даже на досках мелом что-то написать, чтобы привлечь внимание, но не смогла взять мел в руки, как и любой другой предмет, не находящийся на мне» пыталась даже кинжалом процарапать на каменной стене надпись с криком о помощи, но стена моим кинжалом не царапалась, как будто никакого острого предмета в руках не было. Ничего. Меня будто не существовало больше в этом мире. Но я же существовала, я точно знала, и была уверена, что мое живое, пока еще, тело где-то есть, оно существует, и мне необходимо найти его как можно скорее и надрать за тому гаду, который посмел так дурно надо мной подшутить. «Да за что мне все это, о боги?» Вопрошала я, стоя посреди атриума и усиленно пытаясь оживить связной браслет, достучаться до родственников. Жутко захотелось плакать, и в попытке заглушить слезы я начала громко и грязно ругаться вслух. «Какая разница? Все равно меня тут никто не видит и не слышит. Могу хоть голая бегать, эффект будет нулевой». «Я так понимаю, индивидуальных занятий у нас сегодня не будет?» Раздался сбоку от меня мужской голос какое-то время спустя. Бросила раздраженный взгляд на Рейса, который проходил мимо. Он с интересом поглядывал на мои попытки разобраться с артефактом, при этом увлеченно грыз какое-то странное то ли шоколадное мороженое, то ли леденец на палочке. «Отвали не до тебя сейчас!» Огрызнулась, отчаянно продолжая попытки как-то оживить связной браслет. «Не видишь, что я занята?» «Ну, нет так нет!» Безразлично пожал плечами Рейс и пошел дальше. Несколько секунд еще прошло в моих нервных попытках достучаться до наставника через браслет-артефакт. «Бестолку! Все было бестолку! Я была в ловушке!» Раздраженно глянула вслед Рейсу, посмевшему дергать меня, а потом... потом до меня дошло, что он только что со мной разговаривал и смотрел при этом мне в глаза. «Так, стоп! Он меня видел, что ли? И слышал?» Я рванула с места, бросившись вслед за Рейсом с таким отчаянием, с каким утопающий тянется за спасательным кругом. «Рейс! Да стой же ты, Рейс! Рей!» Подбежала к нему с надеждой, попыталась схватить за руку. И, о чудо, удалось! С такой силой вцепила в запястье и дернула на себя Рейса, что тот чуть не врезался в меня. Лакомство, которое он держал на палочке в этой самой руке, чуть не заехало мне в глаз случайно. — Что, так сильно хочешь? — с лукавой улыбкой спросил Рейс. — Кого? — тупо спросила я. — Я про десерт. Рейс кивнул на странный леденец в своей руке. — Могу поделиться. — а «Про десерт!» Мозг мой на нервной почве явно плохо функционировал. Перевела взгляд на мороженое. Или все-таки леденец? То, что я сначала приняла за шоколад, оказалось какой-то странной черной посыпкой, которую Рейс с аппетитом слизывал. «Что это?» «На соленый чай на палочке». Я недоуменно похлопала глазами. «Это как?» «Ну, как мороженое с соленой карамелью, только это не сливочное мороженое, а замороженный чай». «Что-то вроде фруктового льда?» Рейс пожал плечами. «Возможно, никогда не пробовал фруктовый лед. Он тоже соленый?» «Скорее уж, приторно-сладкий». «Фу, гадость!» Сморщился Рейс. «Не в моем вкусе. Мне больше такое по душе. Я еще черным перцем сверху посыпал. Очень сочное и обжигающее получилось. Мне понравилось. но ну, уже почти весь перец слезал. Скудноватую обсыпку сделал. Пойду еще добавлю» и пошел дальше, как ни в чем не бывало, развернувшись в сторону трапезной. Я мотнула головой, придя в себя. «Так, соберись, Файл, тебе надо помощи просить, а не светские разговоры о странных вкусовых предпочтениях вести». «Эй, стой!» — снова дернула Рейса на себя. «Мне нужна твоя помощь!» «О, моя госпожа просит о помощи?» — издевательским голоском протянул Рейс. «С чего это я удостоился такой подчасти?» Я цокнула языком. «Слушай, мне не до смеха!» «Это я заметила с момента нашего знакомства, ты еще ни разу не улыбнулась, под неприступную королеву косишь», — усмехнулся Рейс, весело подмигивая мне. Раздраженно отмахнулась и продолжила. «Ты же меня слышишь и видишь, и трогать можешь, да?» «А я могу?» — оживился Рейс, внаглую притягивая меня к себе за талию одной рукой. «А что еще мне нужно проверить? Могу уточнить степень твоей упругости, мягкости». Зазрачала и оттолкнула смеющегося Рейса. «Послушай, я серьезно! Что-то случилось с моим телом, пока мы с группой были в рабочем сновидении. Уверена, что тело пока живое, но...» Я изложила кратко суть проблемы. Рейс не стал как-то ярко реагировать, всплескивать руками, своплимом «Боже мой, что делать?», а просто сказал ну, «Понятненько. Ну, я не знаю, где твое тело. Мимо меня вроде не пробегало. И где его искать, тоже не имею ни малейшего понятия». «Раз мне тебя трогать интенсивнее нельзя, я могу идти?» И он снова развернулся, намереваясь пойти прочь. «Стой! Ну стой же ты!» Я уже двумя руками вцепилась в рубашку Рейса, развернув его к себе лицом. «Цену себе набиваешь, что ли?» «Может, и да», — нахально улыбнулся Рейс. «Пожалуйста, помоги мне! Знаю, что ты не справишься сам, но ты ведь можешь позвать на помощь! Я лишь прошу побыть посредником и донести до нужных людей информацию о том, что я в беде!» «Ну, я могу сходить к ректору и попросить как-то вытащить тебя». «Нужно не к ректору!» — прервала, резко замотав головой. «Надо связаться с моими родственниками в Инквизиции Генерального штаба и с моим наставником. Наведаться прямо к ним как можно скорее». «Почему не к ректору?» — недоуменно спросил Рейс. «Я замялась, пытаясь сформулировать свои опасения». «Не знаю», — ответила честно, обняв себя за плечи в защитном жесте. «Понимаешь, если мое тело пропало прямо из рабочей аудитории, и никто из преподавателей мгновенно не забил тревогу, значит, кто-то сделал это, аккуратно обойдя все защитные блоки. Поверь, их на Академии в целом и на каждом зале навешано столько, что я могу твердо говорить. Мое тело утащил из аудитории какой-то сумрачный странник. Утащил, мастерски обойдя все блоки. Это кто-то из наших». «Полагаю, что в этом ректор как-то замешан?» Задумчиво потер подбородок Рейс. Но Лур Туаретонг не выглядит человеком, способным на такие интриги. «Нет, на него не думаю», — помотала головой. «А вот кто-нибудь из его сподвижников, кто-то из преподавательского состава, запросто. И если так, и если они узнают, что ты пытаешься мне помочь, они могут попробовать навредить тебе. Ну или просто сделать все, чтобы ты не добрался до генерального штаба Форланда и не связался с нужными мне людьми, которые точно не спустят это дело с рук. Или не навредят, а просто замедлят тебя «В общем, я прошу тебя сначала связаться с моими родственниками. Они запустят мгновенно всю нашу глобальную поисковую машину, после чего можно будет уже сообщить Перси Валю о проблеме со мной. Но без тебя мне совсем этим не справиться. Пожалуйста, помоги мне, ты должен мне помочь!» Аж руки сложила в молитвенном жесте. Но Руис взирал на меня с любопытством у наблюдающего за кроликом. «Почему я должен тебе помогать?» Я даже как-то растерялась. Вопрос застал меня врасплох. Странный и нелогичный вопрос, как мне казалось. Рейс, однако, совершенно серьезно ждал ответа. «Почему, почему?» «Да потому что, потому что я преподаватель!» «Хм, хотя это так себе аргумент!» «Потому что я поклялась помочь ему научиться контролировать свою магию, пообещала разобраться в причине потери его памяти!» Хотя это тоже так себе аргумент Так как Рейсом за моим отсутствием Просто займется кто-то другой А смерть является вполне весомой причиной Для отмены действия клятвы Потому что Я нервно закусила нижнюю губу Проклятье, какие весомые доводы Я вообще могла привести Если так подумать, то для Рейса я никто И помогать он мне ничем не обязан Надо бы, чисто с человеческой точки зрения Но не обязан «Рейс, чтоб тебя!» — с чувством произнесла я, отчаянно дергая его на себя за рубашку, борясь с диким желанием потрясти как следует этого бесчувственного мужчину. «У тебя вообще нет ни капли сострадания ко мне, что ли? Помоги, ну пожалуйста!» «А что мне за это будет?» «Все что угодно», — устало выдохнула я. «Мне нужно найти тело как можно скорее. Если слишком долго находиться вдалеке от своего тела, в таком вот сумрачном состоянии, то я погибну, исчезну». «Навсегда!» Голос мой дрогнул, и я умолкла, едва сдерживая слезы и с надеждой уставившись на Рейса. Он какое-то время молча смотрел на меня, словно бы взвешивая вся за и против. Неспешно грыз свой острый ледяной чай на палочке, и вид имел весьма вальяжный и самоуверенный. «Хорошо, я помогу тебе найти похищенное тело», — наконец произнес он. «Но при одном условии, которое ты обязана будешь выполнить после того, как я помогу тебе вернуть телесность каком условии?» – напряглась я. Рейс расплылся в коварной улыбке и произнес низким глубоким голосом. «Ты станешь моей на сутки, будешь в полном моем распоряжении».